В плановой экономике XX века, с одной стороны, неоспоримые свидетельства неэффективности, расточительства и надвигающегося застоя. С другой стороны, столь же весомые примеры количественных достижений, смакуемые официальной пропагандой. В 50-е годы темпы экономического роста в СССР, по моим расчетам, писал экономист Григорий Ханин, не уступали темпам экономического роста Японии и ФРГ в тот период. Почему же можно говорить о японском и немецком экономическом чуде, но не о советском? Не является ли очень крупным экономическим достижением одновременное решение в течение лишь 30 лет, несмотря на тяжелейшую войну и оккупацию, таких задач, как Индустриализация страны, создание механизированного сельского хозяйства, мощной науки, достижение всеобщей грамотности, удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, обуви и одежде, повышение продолжительности жизни до уровня самых развитых стран – Создание огромной военной мощи, сравнимой с военной мощью самой развитой страны в капиталистическом мире. Такое же положение с идеологической работой на протяжении всей русской истории. Как правило, она велась государством, церковью и политическими партиями совершенно непрофессионально и неэффективно нередко превращаете важные институты в посмешище в глазах населения. И фольклор иронизировал по поводу священников не меньше, чем по поводу секретарей-порткомов. Как начали с того, что наломали дров в процессе крещения Руси, так и продолжали в том же духе до настоящего времени, касалась ли идеологическая работа религии, отношений к властям, к общественной морали и нравственным ценностям. А уж то, какой профанацией и профессиональным убожеством отличалась идеологическая работа последних десятилетий советской власти, мы знаем на собственном опыте. И тем не менее, будучи посмешищем для собственного населения, Чего стоят одни только политические анекдоты? Системе управления почему-то удавалось в конечном счете формировать общественное сознание. Огромный процент голосующих за КПРФ лишнее тому доказательство. Какую бы сферу деятельности не рассматривать, обнаруживается одна и та же закономерность: неподходящими, не годными средствами все-таки достигается весомый результат. В этом, по-видимому, и заключается парадокс российского управления. Управление, неэффективно в каждом конкретном пункте, в каждый момент времени, в конечном счете достигает таких успехов, для достижения которых вообще-то требуется эффективное управление. Например, в военно-политической сфере, имея, как правило, устаревшую по системе комплектования и подготовки армию, управляемую косным офицерским корпусом, действуя по неправильным канонам и нередко проигрывая сражения, далеко не всегда выигрывая войны, Россия, тем не менее, вплоть до недавнего времени приобретала территории, а не теряла их. В то же время русская история полна примерами грандиозных провалов, не обусловленных никакими внешними причинами. Достаточно вспомнить катастрофическое падение авторитета русской православной церкви в конце XIX — начале XX веков, когда народ на глазах терял элементарное уважение к религии и церкви, а церковные учебные заведения превратились в рассадник атеизма. Ни монопольные положения православия в стране, ни всесторонняя поддержка государства не помогли. Этот процесс, наряду с прочими факторами, создал условия для революций начала 20-го столетия. Другой пример. Разруха в сельском хозяйстве в 70-е 80-е годы 20-го века. Конечно, Деградация сельского хозяйства началась значительно раньше, в ходе коллективизации, но тогда она, по крайней мере, была объяснима внешним по отношению к деревне воздействием, насильственным и, в меньшей степени, экономическим изъятием ресурсов и их перераспределением в пользу города. Что же касается 70-х-80-х годов, то тогда происходило обратное перераспределение ресурсов. С каждой пятилетки росли капиталовложения в агропромышленный комплекс. За четверть века, с 1965 года, основные фонды сельского хозяйства выросли в пять раз. Энергетические мощности почти в четыре раза. Использование агрохимикатов в два с половиной раза. Колхозам, совхозам и их работникам предоставлялись все новые льготы государство поддерживало относительно низкие цены на ресурсы, горючее, сельхозтехнику, удобрения и высокие закупочные цены на сельхозпродукцию. Как бы ни жаловались аграрники, но за один трактор или тонну солярки они должны были отдавать гораздо меньше зерна, молока или мяса, чем их коллеги в других странах. В дополнение к экономическим мерам все активнее применялись и внеэкономические, фактически бесплатная шефская помощь городских предприятий и учреждений. Все это помогало как мертвому припарки. Темпы деградации сельхозпроизводства только ускорялись и к концу 80-х агропромышленный комплекс превратился в высокопроизводительную машину по разорению страны. Третий пример. Действие государства и его вооруженных сил в ходе Чеченской войны 1994-1996 годов может служить классическим образцом провала и неэффективного использования ресурсов.